Глава 26. Сердце и ум «Милорд», — произнес граф Де Ляфер. Вы благородный англичанин, вы честный человек, и говорите с благородным французом тоже человеком честным. Я сказал вам неправду. Золото, лежащее в этих двух бочонках, принадлежит не мне. Я первый раз в жизни солгал. Золото принадлежит королю Карлу II, изгнанному с родины и из своего дворца, лишенному одновременно и отца, и престола. Королю, которому отказано во всем, даже в печальном утешении, преклонив колени поцеловать камень, на котором рукой убийц начертана простая надпись, вечно зовущая к мести «Здесь погребен Карл I». Монк слегка побледнел. Едва заметная дрожь пробежала по его лицу и приподняла седые усы. Атос продолжал. «Я, граф Деляфер, единственный последний приверженец несчастного покинутого короля, обещал ему съездить к человеку, от которого зависит теперь судьба королевской власти в Англии. Вот я и приехал, предстал перед этим человеком, безоружный, предался в его руки и говорю ему, «Милорд, Здесь, в этом золоте, последняя надежда принца, который по воле Божьей ваш господин и по рождению король. От вас одного зависят его жизнь и будущая судьба. Хотите употребить эти деньги на успокоение Англии после всех бедствий, причиненных анархией? Иначе говоря, хотите помочь Карлу II или, по крайней мере, не мешать ему действовать? Вы здесь повелитель, неограниченный властелин. «Мы здесь одни, милорд. Если вы не хотите делиться успехом, если мое участие тяготит вас, у вас есть оружие, милорд, и вот готовая могила. Если, напротив, предпринятое вами дело увлекает вас, если вы являетесь именно тем, кем кажетесь, если в том, что вы делаете, ваша рука повинуется вашему уму, а ум — сердцу, вы имеете случай навсегда погубить дело врага вашего, Карла Стюарта. Убейте человека, который стоит перед вами, потому что иначе он уедет с золотом, доверенным ему покойным королем Карлом I. Убейте и возьмите золото, которое могло бы поддержать междуусобную войну. Увы, милорд, таково роковое предназначение этого злосчастного принца. Он должен совращать или убивать, ибо все сопротивляется ему, все отвергает его, все враждебно ему, а между тем он отмечен божественной печатью, и должно, ежели не предается его происхождение, чтобы он взошел на трон или пал мертвым на священную землю своей Родины. Милорд, вы слышали меня? Если бы меня слушал менее благородный человек, я бы сказал ему... Вы бедны, король предлагает вам этот миллион как задаток огромной сделки. Возьмите его и служите Карлу II, как я служил Карлу I. Но генералу Монку, знаменитому человеку, все благородство которого, я кажется, постиг, я скажу только, милорд, вы займете в истории народов и королей блестящее место. Покройте себя вечной бессмертной славой, если бескорыстно, единственно для блага Родины и торжества справедливости, станете опорой вашего короля». Много было завоевателей и похитителей престолов. «Вы, лорд прославитесь добродетелью и бескорыстием, и я уверен, что Бог, который нас слышит, который нас видит, который читает в сердце вашем то, что скрыто от взоров людских», Я уверен, что Бог дарует вам славу в жизни вечной после славной смерти. Вы держите корону в руках и, не возлагая на себя, отдадите ее тому, кому она принадлежит. О, милорд, сделайте это, и вы оставите потомству славное имя, которое оно будет хранить с гордостью. Атос умолк. Пока он говорил, Монк ни одним знаком не выразил ни одобрения, ни порицания. Во время этой пылкой речи даже взгляд его оставался безучастным. Граф Даляфер печально посмотрел на него. При виде этого неподвижного лица он почувствовал глубокое разочарование. Наконец Монк несколько оживился и произнес тихо и серьезно. Сударь, я отвечу вам, повторив ваши собственные слова. Всякому другому я ответил бы изгнанием, тюрьмой или еще худшим. Ведь вы соблазняете меня, даже совершаете надо мною насилие. Но вы принадлежите к числу тех людей, которым нельзя не оказать внимания и уважения. Вы благородный человек, я это вижу, а я знаю людей». Вы сейчас сказали, что получили от Карла I сокровище, которое он поручил вам передать своему сыну. Не из тех ли вы французов, которые, как мне говорили, хотели похитить короля из Уайтхолла? Да, милорд. Я стоял под ашефотом во время казни. Я не мог спасти Карла I, но, обрызганной кровью короля мученика, я слышал его последнее слово. — Это мне, — он сказал, — помни, намекая на сокровище, которое лежит теперь у ваших ног, милорд. — Я много слышал о вас, сударь, — сказал монк. Но я рад, что сейчас оценил вас по личному впечатлению, а не по чужим суждениям. Поэтому я скажу вам то, чего не говорил никому, и вы увидите, насколько я отличаю вас от всех тех, кого до сих пор ко мне присылали. Атос поклонился... и приготовился слушать, жадно вбирая слова Монка, слова скупые и драгоценные, как роса в пустыне. Монк продолжал. «Вы говорите о короле Карле II, но скажите мне, прошу вас, какое мне дело до этого мнимого короля? Я состарился в трудах военных и политических, а война и политика теперь переплетены так тесно, что каждый воин должен сражаться... в сознании своего права или своих стремлений, будучи заинтересован лично, а не повинуясь слепо командиру, как в обыкновенных войнах. Я, может быть, ничего не хочу, но боюсь многого. С войной связана независимость Англии и каждого англичанина. Теперь положение мое независимо, а вы хотите, чтобы я сам дал надеть на себя оковы иностранцу. ведь Карл II для меня не более как иностранец. Он дал здесь несколько сражений и проиграл их, стало быть, он плохой полководец. Ему не удались переговоры, стало быть, он плохой дипломат. Он просил помощи у всех европейских дворов, стало быть, он человек малодушный и бесхарактерный. Мы еще не видели ничего благородного, ничего великого, Ничего сильного от этого ума, который хочет управлять величайшую в мире державою. Я знаю Карла только с самой дурной стороны. И вы хотите, чтобы я, человек разумный, добровольно стал рабом существа, которое гораздо ниже меня по военным знаниям, политическим способностям и даже по своему положению. Нет, сударь, когда какой-нибудь великий и благородный подвиг заставит меня оценить Карла Стюарта, Я, может быть, признаю его права на престол, с которого мы свергли его отца, потому что тот был лишен достоинств, отсутствующих пока и у сына. Но сейчас я признаю только свои права. Революция произвела меня в генералы, а моя шпага сделает меня протектором, если я захочу. Пусть Карл явится, вступит в открытую борьбу и особенно пусть не забывает, что он из той породы с которой спросятся больше, чем со всякой другой. Перестанем же говорить об этом. Я не принимаю вашего предложения и не отказываюсь. Я жду». А Атос понял, что Монг слишком хорошо осведомлен обо всем, что касается Карла II, и потому счел бесполезным продолжать свои настояния. И час, и место мало подходили для этого. «Милорд», — сказал он, — Мне остается только выразить вам мою благодарность. За что, сударь? За то, что вы разгадали меня и что я поступил так, как вы надеялись? Право это не стоит благодарности. Золото, которое вы отвезете к Карлу, послужит ему испытанием. Увидим, что он из него сделает. И, может быть, я переменю о нем мнение. Однако, ваша милость не боится скомпрометировать себя выпуская из рук деньги, которые дадут вашему противнику средства действовать против вас. Моему противнику, говорите вы? Но у меня, сударь, нет противника. Я служу парламенту, который приказывает мне сражаться с генералом Ламбертом и королем Карлом. Они враги парламента, а не мои. По его приказанию я сражаюсь с ними. Если бы парламент приказал мне украсить флагами лондонский порт, «Выстроить солдат на берегу и встретить короля Карла II, «То вы бы повиновались ему?» — воскликнул Атос с радостью. «Извините меня», — отвечал Монг с улыбкою. «Где моя голова? Я седой старик, чуть не сказал ребяческой глупости». «Так вы ослушались бы приказания парламента?» — спросил Атос. «Я не говорю и этого, сударь. Прежде всего спасение Родины». Богу угодно было дать мне силу, которую я должен употребить на общее благо, и в то же время он дал мне способность рассуждения. Поэтому, если бы парламент отдал мне подобные приказания, то я бы еще подумал. А то сопечалился Вижу, вздохнул он, вижу, ваша милость, что вы решительно против короля Карла II. Вы все предлагали мне вопросы. — Позвольте мне спросить вас, граф. — Извольте, сударь, я отвечу вам так же откровенно, как вы мне. Когда вы доставите этот миллион вашему принцу, что посоветуете вы ему с ним сделать? Атос устремил на Монка гордый и решительный взгляд. — Милорд, — сказал он, — другие употребили бы эти деньги на подкуп. Но я посоветую королю навербовать два полка, явиться в Шотландию... которую вы усмирили, и дать народу вольности обещанной ему революции, но еще не обеспеченные. Я посоветую ему лично командовать этой небольшой армией, которая быстро будет расти, верьте мне, и искать смерти со знаменем в руках, не обнажая шпаги, с криком «Англичане!» «От вашей руки погибнет третий король! Берегитесь! Есть высшее правосудие!» Монг опустил голову и задумался. — А если он добьется успеха, — спросил он, — что очень невероятно, однако и не невозможно, ибо нет ничего невозможного на этом свете. В таком случае что посоветуете вы ему? — Посоветую помнить, что судьба лишила его престола, а добрые люди помогли вернуть его. Монк насмешливо улыбнулся. — К несчастью, — сказал он, — Королине всегда следует хорошим советам. — Ах, милорд! — Карл II не король, — отвечал Атос, тоже улыбаясь, но с иным выражением. — Граф, кончим переговоры. Вы сами того же хотите, не так ли? Атос поклонился. — Я прикажу отнести эти два бочонка куда вам угодно. Где вы живете? — В предместье около устья реки. — О, я знаю его. Все предместье состоит из пяти или шести домов. — Совершенно верно. Я поселился в первом доме. Два рыбака живут со мной. Они перевезли меня сюда на своей лодке. А где сейчас, ваше судно? Стоит в море на якоре и ждет меня. Но вы поедете не тотчас. Милорд, я попытаюсь еще раз убедить вашу милость. Вам это не удастся, сказал Монк. Но вам надо выехать из Ньюкасла так, чтобы вы не оставили здесь никаких подозрений, которые могут повредить вам или мне. Офицеры мои думают, что Ламберт атакует меня завтра. Я же ручаюсь, что он не двинется с места. Ламберт предводительствует армии, неоднородную по своим принципам, а такая армия не может существовать». Я обучил моих солдат подчинять мой авторитет высшему авторитету, так чтобы после меня, вокруг меня, надо мною они чувствовали еще что-то. У моих солдат есть цель. Если я умру, что очень возможно, армия моя не начнет сразу же разлагаться. Если я отлучусь, а это иногда бывает, в лагере моем не будет и тени беспокойства или беспорядка. Я магнит. Сила, естественно, притягивающая всех англичан. Я притяну к себе все мечи, посланные против меня. Ламберт командует теперь 18 тысячами дезертиров. Но вы понимаете, я ни слова не сказал об этом моим офицерам. Очень полезно для армии чувствовать, что предстоит сражение. Все осторожны, внимательны. Я говорю вам об этом, чтобы вы жили спокойно. Поэтому не спешите на родину. Через неделю случится что-нибудь новое, либо сражение, либо мир. Так как вы, считая меня порядочным человеком, доверили мне вашу тайну, то я должен отблагодарить вас за доверие. Я приду к вам или пришлю за вами. Не уезжайте же, не поговорив со мной. Еще раз прошу вас об этом. — Обещаю вам остаться! — вскричал Атос, и искра радости вспыхнула в его глазах. Монг понял его радость и остановил ее немою улыбкою. Так он убивал надежду у тех, кто думал, что убедил его. «А что же мне делать в течение этой недели? Если у нас будет сражение, не принимайте в нем участие, прошу вас. Я знаю, французы любят развлечения подобного рода. В вас может попасть шальная пуля. Наши шотландцы стреляют очень плохо. Я не хочу, чтобы такой достойный дворянин «Вернулся во Францию раненым. Наконец, я не хочу, чтобы мне пришлось самому отсылать вашему принцу миллион, который вы мне оставите. Тогда скажут, и не без оснований, что я плачу претенденту на престол, чтобы он воевал с парламентом. Ступайте, сударь, и будем оба соблюдать наши условия». «Ах, милорд», — сказал Атос, — «в каком был бы я восторге, если бы первый проник в тайны благородного сердца, который бьется в груди, прикрытый этим плащом. «Так вы решительно думаете, что у меня есть тайны?» — спросил Монг, не меняя слегка насмешливого выражения лица. «Какая тайна может скрываться в пустой голове простого солдата? Но уже поздно фонарь гаснет. Пора позвать нашего моряка». «Эй, рыбак!» — крикнул Монг по-французски, подходя к лестнице. Рыбак, продрогший на холоде, откликнулся хриплым голосом. — Что угодно! — Дойди до караула, — сказал ему Монг, — и позови сюда сержанта от имени генерала монка". Это было нетрудное поручение. Сержант, которого очень интересовало, зачем генерал явился в пустынное аббатство, подходил тем временем все ближе и находился в нескольких шагах от рыбака. Услышав приказание генерала, он тотчас подбежал к нему. Монт приказал. «Возьми лошади двух солдат». Лошади двух солдат», — повторил сержант. «Да, а можешь ты достать вьючную лошадь с корзинами?» «Могу, в шотландском лагере. До него отсюда шагов сто». «Сойди сюда». Сержант спустился по ступенькам в подземелье к Монку. «Взгляни туда, где стоит этот дворянин. Видишь два бочонка?» «Вижу. В одном из них порох, в другом пули». Надо перевести их в селение, там, на берегу реки. Я намерен занять его завтра отрядом в двести человек. Ты понимаешь, что это поручение тайное. От него может зависеть наша победа. Привяжи оба бочонка к лошади и отведи ее под охраной двух солдат до дома этого дворянина, моего друга. Но смотри, чтобы никто ничего не знал. — Я прошел бы по болотам, если бы хоть сколько-нибудь знал дорогу, — заметил сержант. — Я знаю одну тропу, — отозвался Атос. — Она не очень длинна и притом надежна, ибо построена на сваях, так что, приняв необходимые предосторожности, мы доберемся по ней куда надо. — Слушайся моего друга, — добавил Монк. Ого! Какие тяжелые! — сказал сержант, силясь приподнять бочонок. — В каждом четыреста фунтов, если они содержат то, что в них должно быть. Не так ли, сударь? — спросил Монг. — Да, почти, — отвечал Атос. Сержант пошел за лошадью и солдатами. — Оставляю вас с этими людьми, — сказал Монг, услышав топот копыт, — и возвращаюсь в лагерь. Вы в безопасности. — Так я увижу вас еще. — Это решено. Мне это доставит большое удовольствие. Монк подал руку Атосу. — О, если бы вы захотели, — прошептал Атос. — «Ведь мы условились, что не будем говорить об этом», — остановил его Монг. Поклонившись Атосу, он стал подниматься по лестнице и встретился с солдатами, которые спускались в подземелье. Не успел он пройти и двадцати шагов, как в отдалении раздался продолжительный свист. Монг прислушался. Затем, ничего не видя и не слыша, пошел опять вперед. Тут он вспомнил о рыбаке и стал искать его глазами, но рыбак уже исчез. Если бы Монг посмотрел внимательнее, то увидел бы, что этот человек, пригнувшись, полз как змея за камнями, скрываясь в тумане, стоявшем над болотом. Сквозь туман он увидел бы также мачту рыбачьей лодки, стоявшей уже в другом месте у самого берега реки. Но Монк ничего не видел и, думая, что бояться нечего, шел по пустынной дороге, которая тянулась к лагерю. Исчезновение рыбака показалось ему, однако, странным, и подозрения снова начали тревожить его. Он отпустил сатосом солдат, которые могли проводить его, а до лагеря оставалось еще целая миля. Спустился такой густой туман, что в десяти шагах нельзя было ничего различить. Монку казалось, что он слышит глухие удары весел в болоте с правой стороны. «Кто идет?» — крикнул он. Ответа не было. Он взвел курок пистолета, обнажил шпагу и молча ускорил шаг. Он считал недостойным звать на помощь, когда не было очевидной опасности.